Часть четвертая. Идилия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени. Книга первая. Несколько страниц истории. Глава первая. Хорошо скроена. Два года 1831 и 32. непосредственно примыкающие к июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет — как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт, наслоившихся один на другой — и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то проглядывают, то скрываются за грозовыми облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души. Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты. Попытаемся это сделать. Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение – Иначе говоря, она была ничем иным, как остановкой великой нации на привале. Эти эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха. Все жаждут одного — мира. У всех одно притязание — умолиться. Это означает жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, великие люди — нет, покорно благодарим, навидались мы их, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на Прузия, Наполеона на короля Ивето, какой это был славный, скромный король. Прузий II, II век до нашей эры Вифийский царь, союзник римлян выдавший им в 183 году Ганнибала. Король Ивето — популярный сказочный персонаж, миролюбивый добряк в бумажном колпаке вместо короны. Беранже противопоставил его в одноименной сатирической песенке Наполеону. Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня. Первый перегон сделали с Мерабо, второй с Робеспьером, третий с Бонапартом. Все выбились из сил, каждый требует постели. Мирабо Оноре Габриэль Рекетти, 1749-1791, знаменитый деятель и оратор первых лет Великой Французской революции. Уставшее самопожертвование, состарившийся героизм, Насытившиеся чистолюбие, нажитое богатство, ищут, требуют, умоляют, добиваются... Чего? Пристанище. Они его обретают. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом. Они довольны. Однако в это же время возникают некоторые факты, которые заявляют о себе и стучатся в дверь. Эти факты порождены революциями и войнами. Они есть, они существуют, они имеют право занять место в обществе, и они занимают его. Чаще всего факты — это квартирмейстеры и фурьеры, готовящие квартиры для принципов. И вот что открывается тогда перед политическим мыслителем. Пока утомленные люди требуют покоя, совершившиеся факты требуют гарантий. Гарантия для фактов — то же, что покой для людей. Это то, что Англия требовала от стюартов после протектората. Это то, что Франция требовала от бурбонов после империи. Протекторат годы правления Кромвеля. Эти гарантии требования времени волей-неволей приходится на них соглашаться. Короли их даруют, в действительности же они обязаны своим возникновением силе обстоятельств. Истина глубокая, и знать ее не бесполезно, чего стюарты не подозревали в 1660 году и что в голову не пришло бурбонам в 1814. Обреченная династия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела роковую наивность верить, что дарует именно она, и что дарованное может быть ею взято обратно. Что дом Бурбонов обладает священным правом, а Франция не обладает ничем. И что политические права, жалованные Людовиком XVIII, всего лишь ветвь священного права, отломленная династией бурбонов и милостиво дарованная народу до того дня, когда королю заблагорассудится взять ее обратно. Однако уже потому, с каким неудовольствием бурбоны преподносили этот дар, они должны были почувствовать, что исходит он не от них. Они были угрюмы в XIX веке. Они хмурились при каждом новом подъеме нации. Бурбоны избрюзжались, воспользуемся этим обиходным выражением, выражением народным и точным. Народ это видел. Династия полагала, что она сильна, так как империя исчезла перед ней, словно театральные декорации. Она не заметила, что сама появилась так же. Она не видела, что находится в тех же руках которые убрали Наполеона. Она полагала, что у нее есть корни, потому что за нею прошлое. Она заблуждалась. Она составляла только часть прошлого, а прошлым была Франция. Корни французского общества были не в бурбонах, а в нации. Эти скрытые и живучие корни составляли не право какой-либо одной семьи, а историю народа. Они тянулись всюду, но только не под троном. Дом Бурбонов был для Франции блистательным и кровавым средоточием ее истории. Но он не представлял больше важнейшего элемента ее судьбы и необходимой основы ее политики. Можно было обойтись без Бурбонов. Без них и обходились 22 года. Здесь был пробел, а они этого и не подозревали да и как могли они это подозревать? Они, полагавшие, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII в день битвы при Маренго. 9 термидора 27 июля 1794 года, день контрреволюционного переворота в период Великой французской революции, Робеспьер и его соратники были казнены. Якобинская диктатура уничтожена и утверждено господство крупной буржуазии. Никогда с первых дней истории государя не были столь слепы перед лицом фактов и перед той долей божественной власти, которую эти факты содержат и возвещают. Никогда еще притязания бренного мира, именующиеся правом королей, не отрицали до такой степени высшего права. Это существеннейшая ошибка бурбонов, приведшая их к тому, что они вновь наложили руку на гарантии, дарованные в 1814 году на эти «уступки», как они их называли. Печальное явление. То, что они именовали своими «уступками», было нашими завоеваниями. То, что они называли «незаконным захватом», было нашим законным правом. Когда, по ее мнению, час пробил, реставрация, вообразив, что она победила Наполеона и укоренилась в стране, то есть поверив в свою силу и устойчивость, внезапно приняла решение и отважилась на удар. Однажды утром она стала лицом к лицу с Францией и, возвысив голос, начала оспаривать право народное и право личное. У нации верховное главенство. У гражданина — свободу. Другими словами, она попыталась отнять у нации то, что делало ее нацией, а у гражданина — то, что делало его гражданином. В этом суть тех знаменитых актов, которые называются июльскими ордонансами. Реставрация пала. Этого требовала справедливость. Тем не менее, нельзя не признать, что она не была до конца враждебна всем формам прогресса. Бок о бок с нею свершилось немало великих событий. При реставрации нация привыкла совмещать споры со спокойствием, чего не было при республике, а величие с миром, чего не было при империи. Сильная и свободная Франция являлась ободряющим примером для других народов Европы. При Робеспьере слово взяла революция. При Бонапарте слово взяли пушки. При Людовике XVIII и Карле X слово взяла мысль. Ветер утих, светоч зажегся снова. На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума то было великолепное, поучительное и привлекательное зрелище. В течение пятнадцати лет при невозмутимом мире совершенно открыто действовали великие принципы, старые для мыслителя, новые для политического деятеля. Равенство перед законом, свобода совести, свобода слова, свобода печати, доступ ко всем должностям всех способных людей. Так продолжалось до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в руках провидения. Падение бурбонов было исполнено величия, проявленного однако не ими, а нацией. Они покинули трон важно, но не величественно. Они ушли во тьму, Но это не было одним из тех торжественных исчезновений, которые оставляют мрачный волнующий след в истории. Это не было ни потустороннее спокойствие Карла I, ни орлиный клекот Наполеона. Карл I английский король, казненный во время революции в 1649 году. Они просто ушли, вот и все. Они сняли корону и не сберегли ореола. Они совершили это с достоинством, но не с королевским. В какой-то степени они оказались ниже величия, постигшего их несчастье. Карл X по пути в Шербур распорядился сделать из круглого стола четырехугольный. Казалось, его больше тревожила угроза этикету, чем крушение монархии. Такая мелочность его натуры опечалила людей преданных, которые любили королевскую семью, и людей положительных, чтивших королевский род. Зато народ был достоин восхищения. Нация, атакованная однажды утром, почувствовала в себе столько сил, что даже не разгневалась на этот своего рода королевский вооруженный мятеж, Она дала отпор, но сдержалась, поставила все на место, вернула управление страной в рамки закона, бурбонов в изгнание, но, увы, на этом остановилась. Она извлекла старого короля Карла X из-под того балдахина, что осенял Людовика XIV, и тихонько поставила его на землю. Она коснулась особ королевского дома с грустью и осторожностью. Не один и не несколько человек, а Франция вся Франция, победоносная и упоенная своей победой, казалось, вспомнила и перед всем миром провела в жизнь замечательные слова Гильома Дювера, сказанные им после дня баррикад. Тем, кто привык срывать цветы милости у великих мира сего, и перепрыгивать, словно птичка, с ветки на ветку. От скорбящих к преуспевающим. Легко быть дерзким по отношению к своему государю, когда его постигнет злая судьба. Я же всегда буду чтить жребий моих королей, особливо скорбящих. Гильом Дувер, писатель-моралист и политический деятель, способствовавший воцарению Генриха IV. День баррикад. День восстания общественных низов Парижа. 12 мая 1588 года. Бурбоны унесли с собой уважение Франции, но не ее сожаление. Как мы уже сказали, они оказались мельче постигшего их несчастье. Они исчезли с горизонта. Июльская революция тотчас приобрела друзей, и врагов во всем мире. Одни устремились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись, каждый сообразно своей природе. Государи Европы, словно совы на этой утренней заре, в первую минуту ослепленные и растерянные, зажмурились и открыли глаза только для того, чтобы перейти к угрозам. Испуг их понятен, гнев вполне объясним. Эта странная революция почти не была потрясением, она даже не оказала побежденным бурбонам чести обойтись с ними, как с врагами и пролить их кровь. В глазах деспотических правительств, всегда заинтересованных в том, чтобы свобода очернила самое себя. Июльская революция была виновна в том, что, будучи грозной, она проявила кротость. Ничего, впрочем, не было против нее замышлено или предпринято. Даже те, что были сильнее других напуганы, те, что были особенно недовольны, особенно раздражены, приветствовали ее. Как бы мы ни были эгоистичны и злопамятны, нам внушают таинственное уважение события, в которых ощущается соучастие кого-то, действующего в области более высокой, чем дано действовать. Человеку. Июльская революция торжество права, повергшего во прах грубый факт. Событие, исполненное величие, право, повергшее во прах грубый факт. Отсюда блеск революции 1830 года. Отсюда и ее снисходительность. Торжествующему праву нет нужды прибегать к насилию. Право — это все, что истинно и справедливо. Неотъемлемая черта права — пребывать вечно прекрасным и чистым. Факт, как будто неизбежный, наилучшим образом принятый современниками, если он существует только в качестве факта, и если у него на это слишком мало или вовсе никакого права, Бесповоротно обречен стать со временем уродливым, омерзительным, быть может, даже чудовищным. Если кто-нибудь пожелает удостовериться в том, насколько уродливым может оказаться факт на расстоянии веков, пусть обратит свой взор на Макиавелли Макиавелли Николо. 1469 1527 итальянский писатель и государственный деятель эпохи Возрождения Макиавелли это вовсе не злой дух, не демон, не презренный и жалкий писатель. Он не больше, чем факт и этот факт характерен не только для Италии, но и для Европы, для всего шестнадцатого столетия. Он кажется отвратительным. Он и есть таков с точки зрения нравственной идеи XIX века. Эта борьба между правом и фактом длится со времен возникновения общества. Закончить поединок, сплавить чистую идею с реальностью человеческой жизни, заставить право мирно проникнуть в область факта и факт в область права — вот дело мудрых.